Я, например, она волнует их как нечто фантастическое. Размышляю, думаю над этим. Смерть вокруг заставляет много думать. Я преподаю русскую литературу детям, которые не похожи на тех детей, что были 10 лет назад. У этих на глазах всё время что-то или кого-то хоронят, зарывают в землю. Дома и деревья всё хоронят. На линейке эти дети падают в обморок, когда стоят 15-20 минут. У них кровь течёт из носа. Их не всегда сонливые, усталые, лица бледные, серые. Не играют и не дурачатся. А подирутся, нечаянно побьют окно, учителя даже рады. Не ругают, потому что они на детей не похожи. И так медленно растут. Просишь на уроке что-нибудь повторить, ребёнок не может. Доходит до того, что скажешь предложение, чтобы повторил вслед, не запоминает. Ну где же ты, думаю, Много думаю, как будто водой рисую на стекле. Только я знаю, что я рисую. Никто не видит, никто не догадывается, никто не представляет. Наша жизнь вертится вокруг, вокруг Чернобыля. Где тогда был? Как далеко от реактора Жим? Что видел? Кто умер? Кто уехал? Куда? В первые месяцы, помню, опять загудели рестораны, зашумели вечеринки, живём один раз, помирать так с музыкой. Наехали солдаты, офицеры. Чернобыль теперь с нами каждый день. Неожиданно умерла молодая беременная женщина. Без диагноза патологоанатом не поставил диагноз. Маленькая девочка повесилась, пятиклассница. Ни с того, ни с сего. Маленькая девочка. На всё один диагноз Чернобыль. Что бы ни случилось, все говорят Чернобыль. Нас упрекают Вы болеете, потому что боитесь и страха, радиофобия. Но почему маленькие дети болеют и умирают? Они страха не знают, еще не понимают. Я помню те дни. Мне жгло горло. Тяжесть, какая-то тяжесть во всем теле. Вымнительная тяжесть. сказал врач Все сейчас стали мнительны потому что Чернобыль случился Какая мнительность Болит у меня, сил нет Стеснялись с мужем признаваться друг другу, но у нас начали отниматься ноги Все вокруг жаловались наши друзья Все люди, что идёшь по дороге, и кажется, тут бы и лёг. Ученики ложились на парты, во время уроков теряли сознание. И ужасно, все стали невесёлые, мрачные. За целый день ни одного доброго лица не встретишь, чтобы кто-то другому улыбнулся. С 8:00 утра до 9:00 вечера дети находились в школе. строго запрещалось играть на улице, бегать. Им выдали одежду: девчонкам юбки и кофты, мальчикам костюмы. Но они в этой одежде шли домой. Где они там в ней были, мы не знали. По инструкции мамы должны были дома каждый день эту одежду стирать, чтобы в школу дети являлись во всём чистыми. Во-первых, Дали только одну, например, кофточку и одну юбку, а смены не дали. А во-вторых, мамы загружены домашним хозяйством. Куры, корова, поросенок. Да и не понимают они, что эти вещи надо стирать каждый день. Грязь для них — это чернила, земля, жирные пятна, а не воздействие каких-то короткоживущих изотопов. когда я пыталась что-нибудь объяснить родителям своих учеников, по-моему, они понимали меня не больше, чем если бы вдруг к ним заявился шаман из африканского племени. А что это такое радиация? Неслышно и не видно? А-а-а! У меня вон денег от получки до получки не хватает. Последних три дня всегда на молоке и картошке сидим. А-а-а! И мать махнет рукой. А молоко нельзя, и картошку нельзя. В магазин завезли китайскую тушенку и гречку. А на что им купить? Инструкции рассчитаны на грамотного человека, на определенную бытовую культуру. Но ее нет. Нет у нас того народа, на которого рассчитаны эти инструкции. Кроме того, что не очень просто объяснить, чем отличаются Бэры от рентгенов. С моей точки зрения, я бы говорила о фатализме, эдакой легкой фатализме. Например, с огородов в первый год ничего нельзя было употреблять. Все равно ели, заготавливали впрок, Ещё так славно всё уродило. Ты попробуй скажи, что огурцы есть нельзя и помидоры. Ну что значит нельзя? По вкусу нормальные, и он их ест, и живот у него не болит. И в темноте никто не светится. Соседи наши положили в тот год новый пол из местного леса. Померили. Фон в 100 раз выше допустимого. Никто тот пол не разобрал, они так и жили. Все, мол, как-то образуется, как-то оно будет, но образуется само по себе, без них, без их участия. В первое время кое-какие продукты носили к дозиметристам, проверяли. В десятки раз выше нормы, но потом бросили. Не слышно, не видно. Ах! передумыют эти учёные. Всё шло своим чередом. Вспахали, посеяли, собрали. Случилось не мысли мои, а люди жили как жили. И отказ от огурцов со своего огорода был важнее Чернобыля. Детей всё лето держали в школе. Солдаты помыли её стиральным порошком, сняли вокруг земли слой аусению. А осенью послали учеников убирать бураки, и студентов на поле привезли, птушников, всех согнали. Чернобыль это не так страшно, как оставить в поле не выкопанную картошку. Кто виноват? Ну, кто виноват, кроме нас самих? Раньше мы не замечали этот мир вокруг себя. Он был как небо, как воздух, как будто кто-то его дал нам навечно, и он от нас не зависит. Будет всегда. Раньше я любила лечь в лесу на траву и любоваться небом. Был. Мне было так. Так хорошо, что я забывала, как меня зовут. А сейчас лес красивый, полон черники, но её никто не собирает. В осеннем лесу редко услышишь человеческий голос. Страх в ощущениях на подсознательном уровне. У нас остались телевизоры и книги. вображении дети растут в домах без леса и реки могут только на них смотреть это совсем другие дети а я прихожу к ним унылая пора очей очарование